Глава вторая. Снова в подвале стояли грохот и пыль. Кирпичи летели во все стороны. Когда щель в перегородке, скрывавшей нишу, стала настолько большой, чтобы в неё можно было просунуть голову, Кузьма поднял с пола фонарь и заглянул внутрь. Отшатнувшись, отбросил гвоздодёр. и стал, как и я, выламывать кирпичи голыми руками. Мы работали вдвоем, Ксенц все еще возился у мешков. В очередной раз, бросив на него сердитый взгляд, я заметил, как он торопливо прячет в свою сумку какой-то длинный кожаный футляр. «То не злато, пан, то не злато», — замахал он руками, увидев мое лицо. «Поперы, только поперы». Подскочив к нам, он стал помогать, торопливо отбрасывая в сторону кирпичи. Когда перегородка опустилась ниже колен, Кузьма нырнул в нишу. Неуклюже попятился, вытаскивая наружу что-то большое, выпрямился и повернулся к нам. Голова Риты безжизненно свисала вниз, кисти рук болтались у колен Кузьмы. Бросив взгляд на усыпанный кирпичами пол, Кузьма прислонился спиной к стене и медленно сполз вдоль неё, устроив тело на коленях. Осторожно взял Риту за плечи и прижал к себе. Бережно погладил по голове. Воробышек. Я отвёл взгляд. Отец Веслов тоже смотрел в сторону, мелко крестясь. Кузьма что-то бормотал у меня за спиной. Я, оглянувшись, я увидел, как он целует Риту в лоб, глаза и щёки. Глаза у меня защепало, наверное, от стоявшей в воздухе пыли. Я пошёл к лестнице. Она жива, Ким, она жива. Я обернулся. Кузьма неловко согнувшись, сидел, приложив ухо к груди Риты, счастливо улыбнулся мне. Дышит, просто без сознания. Он поднялся, не выпуская тело из рук. "Аким", он кивнул в сторону ниши, "там ещё". Ещё вытаскивая тело наружу, я понял, что здесь мы опоздали. Тело в моих руках было холодным и окастеневшим. Поэтому, вытащив его на свет, я торопливо уложил труп на пол. Глаза рыжей Папади были закрыты, словно она спала, но нижняя челюсть обвисла, приоткрыв черную щель рта. «Патер Ностер», — послышалось сверху. Я поднял голову. Ксенц, крестясь ладонью, громко читал молитву. Я развязал узел платка под подбородком Папади, придерживая ее голову, осторожно снял его и накрыл безжизненное лицо и разорванную до позвоночника шею. Рыжая Раиса из деревни Прилеповка оставила не только своего Константина. И кто бы чего ни говорил о ней прежде. "Идём", услышал я над собой голос Кузьмы. "Больше тут нечего делать". "Ответить ему я не успел". Громовое рычание сотрясло стены подвала. У лестницы, преграждая нам путь, стоял зверь, огромный, чёрный, с рыжими подпаленными на боках. Волк. Нет, волки не бывают такими большими. Собака? Откуда в горке такая зверюга? Глаза зверя бешено блеснули в луче фонаря. Он снова раскатисто зарычал, показывая длинные желтые клыки. Пан Езус. Я оглянулся. Ксен с черной птицей метнулся к мешкам и закопошился у них. Через мгновение в руках его появилась шпага. Ловким движением выхватив её из ножен, отец Веслов встал в позицию позади нас. У лестницы снова зарычали. Я повернулся к зверю, и в этот момент он прыгнул, и тут же, с размаху натолкнувшись на невидимое препятствие между нами, с визгом упал на пол. Держи его, Аким, держи. Кузьма подал мне Ритту на руки и метнулся к стене. Боковым зрением я видел, как он выхватил из сумки знакомый свёрток с ножами. И почему-то стал втыкать их короткими лезвиями в щели пола. Низкий заборчик из ряда хищно торчащих кверху больших чёрных лезвий вырос в мгновение ока. Неужели он думает так остановить зверя? подумал я холодея от мысли, что разум Кузьмы не выдержал пережитого. Держи его, держи! Почему его, а не её? снова подумал я, скосив взгляд. Кузьма торопливо срывал с себя одежду. Я оказался прав. Держа риту на руках, я один стоял перед бесновавшимся передо мной зверем. Ксён со шпагой храбро оборонял мою спину, а рядом раздевался съехавшийся сразу мы Кузьма. Несколько раз безрезультатно бросившись на невидимую перегородку, чёрный зверь встал на задние лапы, словно проверяя её высоту. Таким он показался ещё больше, почти с меня ростом. Убедившись в непреодолимости преграды, Зверь пошёл вдоль её через шаг, пробуя её то лапой, то зубами. Время от времени он зло порыкивал. Пройдя от одной стены подвала к другой, зверь вернулся в центр, сел и пристально уставился на меня. Пасть его была полуоткрыта, густая белая слюна стекала по чёрной нижней губе и капала на пол. Я вдруг почувствовал, как меня повело. Непонятная слабость охватила всё тело. Глаза стали закрываться сами собой, я пошатнулся. «Еще секунду, Аким!» Сбоку зашлепали ноги, боковым зрением я увидел, как Кузьма, разбежавшись, прыгает вверх и прямо над ножами переворачивается в воздухе. Закрыл глаза, но вместо удара тяжелого тела о пол, рядом послышался легкий шорох. Я открыл глаза, слева от меня стоял волк. Он был куда меньше сидевшего впереди черного зверя и серый. В боковом свете мощного фонаря хорошо была видна его густая с проседью шерсть, поблескивавшая, когда волк переступал с лапы на лапу. На задних лапах волка болтались приспущенные черные носки. Стряхивая их, он подрыгал одной задней лапой, затем другой. «Пан Езус!» — выдохнули сзади. Волк глухо зарычал. Чёрный зверь вскочил и ответил ему тем же. В следующее мгновение волк Пуль рванулся вперёд и вцепился чёрному в холку. Чёрно-серый клубок катался по полу подвала, оглашая его рычанием и визгом. Кирпичи и клочья шерсти летели во все стороны. Я оглянулся. Ксёнс, бросив шпагу, стоял на коленях, молясь, а передо мной по-прежнему дико рычала и визжала страшная битва. Время от времени клубок распадался на двое, оба зверя вставали друг перед другом, дико рыча, и в следующее мгновение снова стремительно сплетались в визжащий клубок. Постепенно схватка стала смещаться к леснице, куда не доставал свет фонаря. Чёрный зверь теснил серого, потом я услышал отчаянный визг, и визг захлебнулся. Клубок из двух теней распался, одна осталась лежать на полу, вторая потихоньку затрусила к нам. Вот она вступила в луч фонаря. От лестницы к нам не спеша шёл чёрный зверь. Поймав мой взгляд, он басовито рыкнул. Не осознавая, я стал отступать назад, скоро только заборчик из торчащих кверху лезвий и ножей разделял нас. Зверь оскатесто зарычал, показывая клыки, и, сжавшись пружиной, прыгнул. Я увидел прямо перед собой налитые кровью глаза, раскрытую пасть, и в следующий момент Непроницаемая прозрачная стена встала между нами. Зверь, врезавшись в неё, как-то пособачьи взвизгнул и упал на пол боком, прямо на торчавшие из пола ножи. Я услышал противный хруст, сталь раздирала живую плоть, затем подвал огласил отчаянный рёв. Чёрный зверь вскочил на лапы, все три ножа, вонзившись по самые рукоятки, торчали у него в боку. Зверь сделал по направлению ко мне шаг, другой Третий у него не получился. Зашатавшись, зверь поднял вверх тяжёлую морду. Мерзкий вой заполонил подвал, забивая уши, и оборвался. Огромные чёрные туши с торчащими из неё рукоятками ножей лежало передо мной. У раскрытой пасти сначала появилась, потом начала всё увеличиваться тёмная лужица. Лёгкая тень прошмыгнула мимо, по лестнице застучали ботинки. Храбрый защитник моей спины оставил пост, не забыв прихватить свою сумку. Хорошо хоть фонарь не забрал. Я сел на пол, всё так же сжимая в руках безжизненное тело Ритты. Оно вдруг показалось невероятно тяжёлым. Меня трясло. Что-то смутно различимое зашевелилось у лестницы. Потом возникла тень и какими-то странными зигзагами двинулась вперёд. Я молча смотрел, как серый волк возник в широком луче фонаря. И сильно припадая на левую лапу, идёт к нам. После каждого его шага на пол сыпались тёмные капли, а вся шерсть на левом боку слиплась от мокрого. Подойдя вплотную, волк в упор посмотрел мне в глаза. Чего тебе, хотел спросить я, но слова засохли в горле. Волк жалобно заскулил и лёг, лизнул Риту в бесчувственную щёку. Я покрепче перехватил безжизненное тело. Надо было идти. Света, оставшегося в подвале фонаря, мне хватило, чтобы подняться по лестнице, но в коридоре монастыря стояла кромешная темнота, и я шёл почти на ощупь. Руки онемели от тяжести, и я переложил тело поудобнее. Теперь голова Риты лежала у меня на плече. Я нёс её как несколько дней назад, но тогда она обнимала меня за шею, и было легче. Сейчас же я только ощущал у себя на шее её слабое дыхание. И это было единственным, что выдавало неугасающую в ней жизнь. Следовало спешить, но я не мог идти быстрее. Если бы я сейчас упал, подняться не хватило бы сил. Волк хромал следом, я не видел его, но чувствовал, что он рядом. Так вдвоём мы прошли длинным коридором, осторожно спустились по лестнице и вышли наружу. Полная луна всё так же заливала своим безжизненным светом площадь перед монастырём. Никого. Ксёнс исчез, а вместе с ним и надежда на помощь. Я хотел выругаться, но не стал. Следовало беречь силы. Дверь машины я открыл едва ли не зубами, последним напряжением сил уложил Ритту на сиденье и обессиленно опустился прямо на асфальт. Волк тоже сел, из широко открытой пасти его свешивался длинный язык. Он запалённо дышал. Тоненькая тёмная струйка сбегала по его лапе. Образуи еле различимое на асфальте пятно. Сколько мы так просидели, я не знаю. Внезапно волк поднял голову к луне и завыл, оглашая ночную тишину жалобными звуками. Я встал, пристегнул Рексу сиденью ремнём, затем, вращая ручку, опустил спинку его почти горизонтально, при резком торможении она могла удариться. Водительскую дверь я открыл реще, чем следовало, и в открывшийся проём сразу же шмыгнул волк. Он проскользнул на задний диван и свернулся там клубком. Я не стал его прогонять ни до того. Мы снова медленно ехали по улицам Вымершей Горки, и я напряжённо всматривался вперёд. Глаза у меня слезились, перед взором плыли и убегали разноцветные пятна. Волк позади вдруг сел, и я явственно услыхал за своим затылком его хриплое дыхание. Меня это раздражало. Я хотел было двинуть его локтем, но не стал. побоялся, что не удержу руль. Он словно почувствовал, вдруг заскулил и положил морду на плечо Риты. Боковым зрением я видел, как он паскуливо лижет её щёку. Кровь из разорванного в драке волчьего плеча сбегала на белую блузку Риты, расплываясь на ней тёмным пятном. Я единственно ощущал запах крови, тяжёлый, сырой. Мне, наверное, следовало отогнать волка от Риты, но сейчас я не мог тратиться на это. Я не помнил, как мы пересекли город, спустились по Косагору к мосту и въехали на главную улицу Заречья. Дома с чёрными окнами тихо проплывали мимо, ровно гудел мотор машины, а рядом поскуливал раненый волк, и я едва удерживался от желания закрыть глаза. К счастью, во дворе деда Трипуза горела лампочка. Увидев жёлтое пятно впереди, я взбодрился. Нас, видимо, ждали. Едва свет от фар BMW полоснул по крыше дома Трепуза, створки ворот поползли в стороны. Я плавно зарулил в широкий проём и заглушив мотор, уткнулся лицом в руль. Сквозь стоявший в ушах гул я услышал, как открываются двери машины, раздался чей-то испуганный крик и быстрый разговор. Кто-то тронул меня за плечо. Я поднял голову. Перед раскрытой дверью стоял дед Трепус. Он молча сделал знак выходить. путаясь ногами в дверном проёме, я выбрался наружу и только сейчас заметил Дуню. Она смотрела на меня широко открытыми глазами и вдруг бросилась навстречу, но дед движением руки остановил её. Я медленно обошёл машину, открыл пассажирскую дверь, осторожно отстегнул ремни и поднял спинку сиденья. Присев, подсунул руки под неподвижное тело и, сделав усилие, вытащил Ритту наружу. Волк тут же сиганул следом. Я хотел отнести ее в дом, но дед молча указал в сторону бани. Не твердо ступая, я понес Риту туда. За первыми же деревьями свет лампочки во дворе иссяк, и я с минуту стоял, привыкая к темноте. Вскоре знакомая тропинка между яблонями отчетливо проступила в лунном свете. Я двинулся вперед. Позади доносились легкие шаги и хриплое дыхание. Волк трусил следом. Что-то странное виднелось в траве у самой бани. И я невольно замедлил шаг, присмотрелся это были ножи. Чёрные длинные лезвия торчали из земли, совсем как недавно в полу подвала, отбрасывая на траву короткие зловещие тени. Здесь тоже ждали зверя, но он пришёл в подвал. Я миновал забор из ножей, когда позади вдруг раздался отчаянный виск. Я оглянулся, дед Трепус крепко держал раненого волка за холку и хвост. И вдруг, сделав несколько быстрых шагов, Бросил его вверх. Словно в фильме с ускоренной съёмкой, волк медленно летел в воздухе, скуля и беспомощно дрыгая нелепо растопыренными лапами, над заборчиком из ножей его перевернуло через голову, и он ухнул вниз. Я закрыл глаза, ожидая услышать хруст раздираемой сталью плоти и предсмертный визг умирающего зверя, но вместо этого раздался сочный шлепок. Что-то большое и тяжёлое упало на землю. Я открыл глаза. На траве, раскинув в стороны руки, лежал Кузьма, голый, со страшной рваной раной у левого плеча.